что он там пишет, как будто понимает все, что я ему говорю. Кто из них вообще может это постичь, не внятицу срединной земли, перемешанного за пятнадцать веков народа? Всякий раз приходится обрывать себя на экзальтированной ноте. Сколько раз твердил себе, держись британских правил. Индер Стэтмен — вот краеугольный камень их устойчивости. Он кашлянул. «Ну, а что касается ОГПУ, или, как вы это называете, тайной полиции, как вы думаете, еще четыре года назад смог бы эмигрантский историк разъезжать по Москве с иностранным журналистом в машине Наркоминдела?» «Значит, вы не боитесь?» — спросил Рестон с прямотой Квотербека, посылающего мяч через полполя в зону противника. «Да». Машина тем временем уже проехала всю Никольскую и остановилась там, где ее очевидно просили остановить заранее, возле вычерного фасада верхних торговых рядов. Здесь профессор Устялов и американец Стоунсент Ростон, представляющий влиятельную газету Чикаго Трибюн, покинули экипаж и далее проследовали пешком по направлению к Красной площади. Напрягая слух, шофер еще некоторое время мог слышать высокий голос、э, «Смена веховца». «Разумеется, я понимаю, что мое положение до крайности двусмысленно. В кругах эмиграции многие считают меня едва ли не чекистом, а в Москве вот Бухарин на днях объявил». Дальнейшее было покрыто гулом хлопотливой столицы». Едва лишь две фигуры в английских пальто скрылись из виду, к пакорду подошел некто в мерлужковой шапке, субъект с сусиками из той породы, что до революции назывались гороховыми и не изменились с той поры ни на йоту. — Ну что, механик, о чем буржуи договаривались? — обратился он к шоферу. Шофёр устало потёрла донью глаза и только после этого посмотрел на обратившегося, да так посмотрел, что шпиц сразу же осел. Тут же сообразил, что перед ним и не шофёр вовсе. Уж не думаете ли вы любезнейший, что я вам буду переводить с английского? Вдруг над верхними торговыми рядами и над запруженными улицами старого китайского города полетели белые мухи. Первый, пока еще легкий и бодрящий снегопад осени 1925 года. Между тем, молодые командиры, чья внешность навела двух джентльменов из пролога, которые, очевидно, больше и не появятся в пространстве романа, на столь серьезные размышления, все еще продолжали беседовать у подъезда аптеки Феррейна. Комбриг Никита Градов и комполка Вадим Войнович были ровесниками, И к моменту начала повествования достигли двадцати пяти лет, имея за плечами несметное число диких побоев гражданской войны, то есть они были по тогдашним меркам вполне зрелыми мужчинами. Градов служил в штабе командующего Западным военным округом командарма Тухачевского. Вуйнович занимал должность состоящего для особо важных поручений при реввоенсовете, то есть был одним из главных адъютантов наркома военмора Фрунзе. Друзья не виделись несколько месяцев. Градов, коренной москвич, подолгу службу обитал в Минске. тогда как уралец Вуйнович после назначения в ревоенсовет заделся настоящим столичным жителем. Эта привратность судьбы немало его забавляла и давала повод посмеяться над Никитой. Прогуливаясь с другом по Москве, он подмечал театральные афиши и как бы мимоходом заводил разговор о премьерах, а потом как бы спохватывался: «Ах да, у вас в Минске об этом еще не слышали?» Эх, провинция, и далее в этом духе слом вполне добродушный и даже любовный эпатаж. Впрочем, о театрах эти молодые люди в бу 甸 овках говорили мало. Разговоры к той или иной теме уходили к более серьезным темам. Это были серьезные молодые люди в чинах, каких в старой армии нельзя было достичь, не преодолев сорокалетний рубеж. Никита прибыл в Москву вместе со своим главкомом для участия в совещании по проведению военной реформы. Совещание предполагалось в Кремле в обстановке секретности, ибо в нем должен был принять участие чуть ли не полный состав Политбюро РКП(б). Секретности уже тогда все они были одержимы. Партия по привычке продолжает работать в подполье. повторяли в Москве шутку главного большевистского стрека Карла Радыка. Дело несколько осложнялось тем, что шеф компполка Вуйновича, председатель революционного военного совета, народный комиссар по военным и морским делам Михаил Васильевич Фрунзе вот уже более двух недель находился в больнице с обострением язвы двенадцатиперстной кишки. ЦК по братски заботясь о здоровье любимцев всех трудящихся, легендарного командарма, сокрушителя Колчака и Врангеля предлагал провести совещание в его отсутствие и пручить доклад первому заместителю председателя РВС, он шляхту. Однако Фрунзе категорически настаивал на своем участии и, и вообще на несерьезности своего недуга. Это и было главной темой разговора между двумя молодыми командирами у порога аптеки Феррельна, где они поджидали Веронику, жену комбрига Градова. «Нарком просто бесится, когда ему говорят об этой проклятой язве», — сказал Войнович, широкоплечий человек южнославянского типа, с щедрой растительностью в виде черных бровей и усов, необделенной и яркостью глаз. Выросший в заводском городке на Урале, он прошел со своим эскадроном до южного берега Крыма и тут, среди скал, пенестых волн кипарисов и виноградников, понял, где лежит его истинная родина. романтического соблазна ради мы должны были бы сделать Никиту Градова противоположностью его друга, то есть отнести его к северным широтам, к некой русской готике, если таковая когда-либо существовала в природе. И мы были бы рады это сделать, чтобы добавить в скепско-македонский колорит еще и варежскую струю, однако справедливости ради мы преодолеваем. Соблазн и не можем не указать на то, что и Никита хотя бы наполовину соотносился со средиземноморской колыбелью человечества. Его мать Мэри Вахтанговна была из грузинского рода Гудиашвили. Впрочем, в наружности его не было ничего грузинского, если не считать некоторой ржеватости и... Насастости, что можно с равным успехом отнести и к славянам, и к варягам, и, по крайней мере, с не меньшим успехом к не вовлеченным еще в мировую революцию ирландцам? Послушай, вадя, а что говорят врачи? – спросил Никита. Войнович усмехнулся. Врачи говорят об этом меньше, чем члены политбюро. Последняя консультация в Солдатенковской больнице привела к заключению, что можно обойтись медикаментами и диетой. Однако вожди настаивают на операции. Ты знаешь, Михаил Васильевич, он на пулемет и пойдет, не моргнет, но от ножа хирурга приходит в полный уныние. Никита отогнул полусвои длинные шинели. И достал из кармана ярко-синий галюфе луковицу золотых часов награду командования после завершения Мартовской кронштадтской операции 1921 года. Вероника пропадает в дебрях аптеки уже сорок минут. Знаешь, проговорил он все еще глядя на другую тяжеленькую великолепную вещь лежащую на ладони. Мне иногда кажется, что далеко не всем вождям нравятся слишком бодрые командармы. Вуйнович затянул со длинной папиросой северная пальмира, потом отшвартнул ее в сторону.